Рассказ продолжает Уолтер Нортон. Глава 1. На этой печальной ноте миссис Браун, кончив свой рассказ, разрыдалась. Я всеми силами пытался утешить её, но горе этой девушки, как и моё, было слишком велико. Я осмелился заговорить с ней. Происшествие это ужасно, но, может быть, вам доставит некоторое облегчение, если я найду того или тех, кто совершил сие злодеяние. Вы очень помогли мне. Теперь я ещё более отчётливо понимаю, что ключ от этой загадки содержится в том, с кем и для чего профессор отправился в тот злополучный вечер в лабораторию. Казалось, она меня не слышит, с каждым мгновением всё сильнее погружаясь в свои мысли. До свидания, миссис Браун. Надеюсь, Господь облегчит ваши страдания, сказал я, подходя к двери. Она вдруг подняла голову. И встал с кушетки. Спасибо вам, Уолтер. Спасибо, что вывели меня из этого сладкого неведения. Если бы профессор просто исчез из моей жизни без какого-либо объяснения, я бы просто сошла с ума. Я ещё раз простился с ней, поклонился и ушёл. Рассказ миссис Браун немного прояснил ситуацию. Во-первых, я ошибся в характере отношений между ним и мистером Беллом. Во-вторых, стало понятно тайна тех двух с лишним пустых часов, во время которых профессор уже должен был быть дома. Но главные загадки этого дела так и остались вне моего понимания. 14 декабря. Сегодня у меня выходной, и целый день я могу уделить своим поискам. Первым делом опрошу двух человек, наиболее близких друзей профессора. Один из них, тот, с кем помолвлена Оливия, Нет, нет. Я не должен таким образом рассуждать о Кенноте Лоуренсе. Мне он интересен лишь как личность, которая может помочь моему расследованию, а предрассудки лишь ухудшат наше взаимопонимание. Ещё один друг покойного, мистер Милс, знаменитый лондонский хирург. К нему я и направлюсь в первую очередь. Дом по указанному адресу располагался совсем недалеко от моей комнаты. Потому я отправился туда пешком. Дверь мне открыл человек преклонных лет, в котором я сразу узнал знаменитого хирурга. По словам миссис Бел, которые сейчас полностью подтвердились, он не держал прислуги. Я подал ему свою визитную карточку и заговорил: "Доброе утро, мистер Милс. Я пришёл переговорить с вами по чрезвычайно важному вопросу, связанному с вашим покойным другом Томасом Беллом". Вид хирурга был очень серьёзен. Он проводил меня в гостиную. Внимательно слушаю вас, мистер Нортон. Я не стал ему рассказывать всё так подробно, как рассказал мисс Браун. Признаюсь, с самого начала этот человек не внушил мне особой симпатии. Поведав ему о своих догадках, я спросил, что он думает по этому поводу. К сожалению, не могу добавить ничего существенного к уже сказанному вами. Я не виделся с профессором более месяца. Мы сильно повздорили в последнюю нашу встречу, а теперь прошу меня извинить. Я спешу в операционную. С этими словами он поклонился и указал мне на дверь. Мой первый визит окончился ничем. Но я ещё надеялся, что мистер Лоуренс может мне помочь. Кеннет Лоуренс проживал, как и покойный профессор, за городом. У меня было много времени поразмыслить, пока я ехал к нему. Из местной газеты, прочитанной сегодня утром, я узнал, что на днях мистер Лоуренс прибавил к своему и без того солидному состоянию большую сумму. Он был владельцем фабрики. Правда, не знаю, что на ней производили, и получил крупный правительственный заказ, щедро оплаченный из бюджета. По словам миссис Бел, это был во всех отношениях приятный человек, и я надеялся получить от него важную информацию о профессоре. Мы подъехали к красивому особняку. Казалось, в нём всё стремилось подчеркнуть роскошь и богатство хозяина. Я быстро расплатился с извозчиком и подошёл к двери. На мой стук открыла молодая служанка. Дома ли мистер Лоуренс? Нет. Но он вот-вот должен вернуться. Вы можете подождать его в передней. Я прошел внутрь дома и уселся на небольшом резном стуле. К счастью, долго ждать не пришлось, и через пять минут послышался топот лошадиных копыт. Это был хозяин. Мистер Лоуренс появился в передней весь в снегу. Сьюзан, от чёрт бы тебя подрал, быстрее принеси сюда сухое платье. Он не сразу заметил меня. И я успел как следует его рассмотреть. Ближе к 40 годам, среднего роста, немного упитанный, но вполне красивый джентльмен. Правда, присутствовал у него физический недостаток. Одно плечо мистера Лоуренса было выше другого. Ба, вы меня напугали. По какому делу вы пришли? Отшатнувшись, произнёс хозяин дома, когда наконец увидел меня. В этот момент прибежала Сюзанна и подала мистеру Лоуренсу сухое белье. Прошу извинить меня, вновь заговорил он. Мне надо переодеться, а потом я смогу у вас принять. Проходите в гостиную. Хозяин легкой походкой направился в свои покои, а я остался ждать на дорогом кожаном диване. Через три минуты друг профессора уже сидел рядом со мной. Я заговорил первым. Меня зовут Олтер Нортон. Я бывший помощник профессора Томаса Белла и пришёл поговорить о деле, связанном с покойным. Слушаю вас, ответил Кеннет Лоуренс. Я рассказал ему без особых подробностей о своих догадках насчёт гибели Томаса Белла и добавил, что не согласен с мнением полиции, которая считает это сердечным приступом. И после некоторого молчания я сказал: Но ведь полиция это компетентные люди. Можно думать что угодно. Однако лично я склонен согласиться с ними. Профессор ведь был уже далеко не молод. При этих словах мистер Лоуренс покачал головой. Я вас прекрасно понимаю и не прошу менять своего мнения, а прошу лишь ответить на несколько вопросов. Вот они. Как долго вы знакомы с профессором? Замечали вы что-нибудь необычное в его поведении? Не знаете, были ли у него враги? По правде говоря, я задал эти вопросы, точно такие же, как задали мне самому в полиции. Из простой вежливости, потому что не мог просто взять и уйти. После того, как я изложил перед ним все факты, указывающие на насильственную смерть профессора, для меня стало ясно, Этот человек либо не может, либо не хочет мне помочь. Поэтому спрашивать у мистера Лоуренса что либа не имело никакого смысла. Я был знаком с профессором 15 лет. Мы с ним виделись за 3 дня до его кончины, и вёл он себя вполне естественно, что до его врагов, то вряд ли они могли появиться у такого великодушного человека, как Томас Белл. Он многозначительно кивнул. и вдруг переключился на другую тему, начав болтать всякий вздор о своей покойной жене парижанке и о всяких приключениях за границей. Я с нетерпением выслушал его, пока мистер Лоуренс наконец не сказал: "Право, наверное, я вас утомил всеми этими рассказами. Не желаете ли отобедать со мной?" "Благодарю вас, сэр, но мне нужно спешить. Вы очень помогли мне, До свидания. Мы пожали друг другу руки и на том разошлись.